Не обращая внимания на запрещающие знаки, автомобиль рванул напрямую поперек Славянской площади, потом срезал еще один изрядный кусок, вторгнувшись на паркинг гостиницы «Россия», и нагло на глазах у милиционера нырнул под Москворецкий мост. Удивительнее всего было то, что Вале все это сходило с рук. Милиционеру, например, она просто послала воздушный поцелуй, и служивый лишь восхищенно покачал головой, свистеть не стал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 Я вижу, мадам, вы по-русски не понимаете, гремел ведущий, легко заглушая лепец собеседницы. У вас в ушах, очевидно, бананы. Гудбай. Следующий звонок. Из Йошкара я Меня зовут Вений, послышался ленивый в растяжку голос. Вот у меня такой вопрос к вам, мигрантам. Вы когда коренному населению долги думаете возвращать? Ведущий хищно рассмеялся. Мигранты это евреи, что ли?